Вторник одиннадцатый. Мы говорим о нашей культуре. «Стукни его сильнее!» Я стучу море по спине. «Сильнее?» Я ударяю снова. «Меж лопаток! А теперь пониже!» Море в пижамных брюках лежит на кровати на боку, прижавшись головой к подушке с открытым ртом. Физиотерапевт показывает мне, как выбивать яд из его легких, чтобы он там не скапливался и Мори мог дышать. — Я всегда знал, что тебе хотелось меня стукнуть, — выдохнул море. — Точно, — рассмеялся я, калашматя по его бледнокожей спине. «Вот вам за ту четверку на втором курсе! Бац!» Мы рассмеялись нервным смехом, так смеются дьявольским шуткам. Это была бы очень милая сценка, если б мы не знали, что за всем этим стоит. Болезнь моря подбиралась к последнему бастиону, легким. Он предвидел, что умрет от удушья, и мне трудно было представить конец страшнее этого. То и дело море закрывал глаза и пытался втянуть в себя воздух через рот и ноздри, и это напоминало вытягивание якоря со дна морского. Был ранний октябрь. На дворе стало чуть прохладнее, и весь западный Ньютон обсыпало охапками листьев. Физиотерапевты и медсестра приходили обычно утром, а я старался в это время отлучиться. Но неделя шла за неделей, время было на исходе, и меня все меньше и меньше стало смущать то, что смущало прежде. Я хотел быть там, все видеть. И это было совсем не в моей натуре, как, впрочем, и многое другое, что происходило со мной за последние недели в доме Мори. Так вот, я наблюдал, как физиотерапевт возилась с лежавшим в постели профессором, Стучала по его спине и спрашивала, становится ли ему легче дышать. А во время перерыва она обратилась ко мне, не хочу ли я тоже попробовать. Я согласился и увидел, как море мне улыбнулся с подушки. — Не слишком усердствуй, — предупредил он. — Я все-таки старик. Я принялся стучать по его спине и бокам, поворачивая тело так, как учила физиотерапевт. Одна мысль о том, что море будет теперь прикован к постели, была мне невыносима. В ушах так извинел его афоризм. Коль с кровати ты не встал, это значит дуба дал. Повернутый на бок море казался таким маленьким и хрупким, словно это был не мужчина, а мальчик. Бледная кожа, редкие седые волосы и слабые беспомощные руки. Я подумал о том, сколько стараний мы прилагаем, чтобы выглядеть мускулистыми. Отжимаемся, упражняемся с гантелями. А природа в конечном счете сводит все к нулю. Старательно разминая море, как велела физиотерапевт, я ощущал под пальцами рыхлую плоть. Я стучал по его спине, а хотелось, по правде говоря, стучать кулаками по стене. Меч! Я стукнул в очередной раз, море глотнул воздух, и голос его взметнулся ввысь, как молот над наковальней. «Да». «Когда же это я поставил тебе четверку?» Море верил в природную доброту людей, но в то же время он видел, во что люди могут превратиться. И люди становятся низкими только когда им что-то угрожает, и это то, что без конца делает наше общество. И наша экономика, даже те, у кого есть работа, живут под угрозой страха ее потерять. А когда ощущаешь угрозу, ты начинаешь заботиться только о себе и начинаешь обожествлять деньги. Это часть нашей культуры», — выдохнул море, — «которую я не принимаю». Я кивнул и сжал его руку. Мы теперь часто соприкасались руками. Еще одно новшество в моей жизни. То, чего прежде я стыдился или смущался, теперь стало обыденным. Прозрачный катетеровый мешок, наполненный зеленоватой жидкостью теперь покоился на полу, прямо возле моей ноги. Еще несколько месяцев назад я бы при виде его испытала мерзение, теперь же не придавал этому никакого значения, так же, как и запаху, наполнявшему комнату после того, как море ходил на переносной стульчак. Море больше не мог передвигаться с места на место, закрывать за собой дверь туалета, и распылять освежитель воздуха перед уходом. Здесь была его постель, его кресло, его жизнь. Если бы меня затолкали в этакий наперсток, вряд ли в моей комнате пахло бы лучше. — Так вот, построить собственную субкультуру, — продолжал море, — вовсе не значит пренебрегать правилами общества, в котором живешь. Я, к примеру, не расхаживаю по улицам голой и не несусь вперед на красный свет. Этим мелочам я могу подчиниться. Но самое серьезное — образ мышления, ценности. Мы должны выбирать сами. Нельзя позволять никому и никакому обществу их тебе навязывать. Возьми, к примеру, мое положение. В том, чего я должен был бы теперь стыдиться, неспособности ходить или вытирать свой зад, или желание плакать по утрам, ничего постыдного нет. Как и в женской полноте, или в отсутствии богатства, в мужчины. А наше общество заставляет нас верить, что это стыдно. А ты не верь. Я спросил море, почему же он не уехал куда-нибудь, когда был помоложе? А куда? Не знаю. В Южную Америку, в Новую Гвинею, туда, где люди не так эгоистичны. В каждом обществе есть свои проблемы. Брови моря поползли вверх. Так он теперь делал, вместо того, чтобы пожимать плечами. Так что убегать без толку? Нужно создавать свою собственную культуру. Где бы мы ни жили, наш главный дефект — близорукость. Человеку... Надо понять, каков его потенциал, и попытаться достигнуть всего, на что он способен. Но если вокруг тебя без конца вопят ⁇ Хочу ⁇ все, немедленно ⁇ то дело кончается тем, что в стране появляется группа людей, у которых есть все. И полиция, и военные, которые призваны удерживать бедных от бунта и захвата этого всего. Море посмотрел в окно. Порой за ним слышался шум проходящего грузовика или порыва ветра. Море внимательно вгляделся в соседние дома, а потом продолжил. — Проблема в том, Мич, что мы не хотим поверить. В нас во всех много общего. В белых и черных. В католиках и протестантах. В мужчинах и женщинах. Если бы мы увидели это сходство, то скорее всего объединились бы в одну человеческую семью и заботились о ней как о своей собственной. Поверь мне, умирая. Ясно видишь это? У всех у нас одно и то же начало — рождение и один и тот же конец — смерть. Чем же мы так сильно отличаемся друг от друга? Каждый может нести свой вклад в человеческую семью, и каждый может построить небольшую общину из тех, кого он любит, И кто любит — его. Он легонько сжал мою руку, а я сжал его чуть сильнее. И как на ярмарочном соревновании, где от удара молотом вверх по столбу взлетает диск, тепло моего тела как будто потекло по телу море вверх, от груди к шее, щекам и глазам. Он улыбнулся. — В начале жизни, когда ты младенец, — «Без других не выжить, правда?» «И в конце жизни, когда ты в таком положении, как я, тоже без других не выжить, правда?» Голос моря понизился до шепота. «Но весь секрет в том, что и в промежутке нам без этих других тоже не обойтись». Позже в тот же день мы с Конни пошли в другую комнату посмотреть по телевидению оглашение приговора Симпсона. Сцена была напряженная. Все главные действующие лица стояли лицом к присяжным. Симпсон в синем костюме, окруженный армией адвокатов, а в двух шагах от них прокуроры, жаждущие увидеть его за решеткой. Когда один из присяжных зачитал приговор, Не «Невиновен?» Конни вскрикнула. «Боже мой!» Мы увидели, как Симпсон обнимает адвокатов. Услышали, как комментаторы пытались объяснить, что произошло. Толпы негров ликовали возле здания суда, а толпы белых застыли, потрясенные перед телевизорами в ресторанах. И хотя убийства совершаются каждый день, Это решение суда было для всех потрясением. Конь не ушла из комнаты. С нее было довольно. Я услышал, как закрылась дверь в кабинет Мори, А я все сидел, уставившись в экран телевизора. Весь мир видел это, сказал я себе, и тут я услышал знакомый шум. Море поднимали со стульчика. Я невольно улыбнулся. В ту минуту, когда судебный процесс века достиг кульминации, мой старик-профессор сидел на горшке. 1979 год. Баскетбольный матч в спортивном зале университета Брандейса. Команда университета идет впереди, и студенты начинают скандировать. «Мы первые! Мы первые!» Море. Сидит поблизости. Он озадаченных криками. И вдруг прямо посреди выкрика «Мы первые» море вскакивает и кричит. «А что страшного, если и вторые?» Студенты смотрят на него в изумлении и замолкают. Море садится на место и торжествующе улыбается.